Глава третья. Всё вокруг завертелось так стремительно, что я только успевала ловить обрывки звуков лиц и мелькающие потолки с люстрами. Меня, кажется, почти пронесли на руках. В новом-то теле это было несложно. Следующее, что я осознала, я уже сидела, провалившись в нечто невероятно мягкое и благоухающее кожей и лавандой. Небольшой диванчик, обитый узорчатым штофом цвета спелой сливы. Рядом в кресле с высокой резной спинкой восседала женщина, пожилая, но не старуха. Возраст, в котором седина в темных волосах, выглядит не увяданием, а благородным серебром. Черты лица? Да, точно. Те же высокие скулы, тот же упрямый изгиб бровей, что и у моего электрического красавчика. Только глаза у нее были другие, не золотистые, а серые, как зимнее небо, и смотрели они на меня с такой желанной вежливостью, под которой сквозила настоящая живая растерянность свекровь, будущее, о боже! Она нервно перебирала жемчужные четки на запястье, а ее улыбка была хрупкой, будто фарфоровая. Ах, детка! Она вздохнула, и вздох этот был не радостным, а скорее ошарашенным. «Это такое счастье для нашего дома, для всей империи!» «Истинность!» Она произнесла это слово почти с благоговейным ужасом. «Ее не было в мире больше ста лет. Мы уже и не надеялись. И вдруг вы с Дериком, такая чудесная пара!» Дерик, так его зовут». Моя собеседница сделала паузу. Ее взгляд скользнул по моему лицу, платью, будто пытаясь найти разгадку. «Ты... ты отлично будешь смотреться на троне, когда он сменит своего отца!» Внутри у меня все рухнуло, а потом взлетело к небесам. Трон, император! Мои вчерашние мечты в пижаме наскоро догоняли реальность, отчаянно пытаясь перестроиться. Я не просто попала к аристократам, я вляпалась в самую гущу династических дел и стала ключевой фигурой. Я улыбалась в ответ, широко, по-дурному, как учат в книгах по этикету для идиотов. Но губы не слушались и дрожали. Я молчала, закусив язык буквально. Ляпну что-нибудь вроде «Ну, вы там не обольщайтесь, я вообще из офиса Вектор Строй". А моя главная сверхспособность — составлять сметы. И прощай, свадьба с принцем. Здравствуй, костер, для еретичек или, в лучшем случае, психушка для благородных девиц с расстроенным рассудком». Вокруг бегали служанки, не суетясь, но с той лихорадочной эффективностью, которая бывает только в домах, где случилось нечто между государственным переворотом и божественным чудом. Одна поправляла складки моего платья. Другая ставила на столик под нос с таким тонким фарфором, что, казалось, он звенит от тишины. Третья незаметно поправляла огонь в камине. А самого Дерека, моего истинного, не было. Исчез, как сквозь землю провалился. Словно того разряда хватило, чтобы выбить его из реальности. Как бы не помер от восторга ехидно подумала я глядя на дверь в которую он так и не вошел или не сбежал пока не пристегнули намертво свекровь снова вздохнула поймав мой взгляд он дерик ему нужно было прийти в себя уведомить отца императора все произошло так внезапно ее тон говорил мне тоже нужно прийти в себя детка но кто то же должен держать марку я кивнула все так же беззвучно улыбаясь моя новая жизнь началась не с бала а с гробовой тишины в шикарной гостиной под испытующим взглядом испуганной свекрови и в полном отсутствии жениха идеальный старт для будущей императрицы просто сказка дверь в гостиную и так приоткрытая на щелочку будто кто то подслушивал внезапно распахнулась без стука на пороге Замерли две фигуры, заслонив собой свет из коридора. Первый был мой истинный Дерек. Выглядел он так, будто его не электрическим разрядом шарахнуло, а хорошенько встряхнули за шиворот. Волосы были уже не просто растрепаны, а взъерошены, будто он бежал сюда против ветра, а в золотых глазах читалась полная каша из эмоций. Он избегал моего взгляда. Сосредоточенно изучая узор на ковре. Но весь мой внимание перехватил второй мужчина Если Дерик был похож на породистого горячего жеребца, то этот наутес обточенный ветрами и временем. Та же благородная кость, те же резкие черты, но все было крупнее, тверже. Седина в темных волосах была не украшением, как у его супруги а свидетельством власти и груза решений. Одежда его темно-синий, почти черный камзол, без лишних вышивок. Кричала не о богатстве, а о безраздельной власти, которой уже не нужно рядиться в золото. Император, свекор, офигеть! Мои земные офисные рефлексы сработали быстрее мысли. Я подскочила с дивана, как пружинка приняв максимально почтительную позу, какую только могло выдать это худое, незнакомое тело. Но император лишь едва заметно махнул рукой. Жест был небрежным, но окончательным, как удар печати. «Не надо церемоний!» Голос у него был низкий и бархатный, и в нем абсолютно не дрогнула ни одна нотка. «Здесь пока что все свои. Пока что!» Это слово повисло в воздухе, обещает целый мир будущих церемоний, поклонов и протоколов. Ладно, я стараясь не шуршать юбками, вернулась в свое гнездышко. Дерек, после почти невидимого кивка отца, тяжело опустился рядом со мной на диван. Он сидел так, будто между нами лежала не бархатная обивка, а живая изгородь из колючей проволоки. Император же расположился напротив, в кресле, которое мгновенно превратилось в подобие трона. Седая голова была слегка наклонена, а проницательный, холодноватый взгляд изучал меня, будто редкий, неожиданный экспонат. «Я, разумеется, уже навел кое-какие справки о вашей семье, Динара», начал император. Говорил он спокойно, размеренно, будто обсуждал погоду или планы на завтрашнюю охоту. Подумаешь, события тысячелетия, истинность вернулась. Мелочь бывает. Ваши родители не только богаты, но и, что важнее, весьма благоразумны и пользуются устойчивым уважением в обществе. Солидная репутация, практически безупречная. Он сделал паузу дав мне проникнуться. Я прониклась, а также подумала, что кое-какие справки за последний час — это уровень работы спецслужб. Думаю, мой сын, император, бросил короткий взгляд на Дерека. Будет безмерно рад заполучить в жены такую восхитительную и благородную девушку, как вы. Красавица и восхитительная девушка в теле тощей испуганной Динары смущенно опустила ресницы, изображая на лице невинность олененка, попавшего в свет факелов королевского кортежа. Дерек, уловив отцовский взгляд, выдавил что-то вроде улыбки. Выглядело это так, будто его заставили улыбнуться, держа под ребрами острый стилет. Энтузиазм будущего мужа, прямо скажем, оставлял желать лучшего. Но знаете, это были уже сугубо его личные проблемы, а мне, Арине Дорской, внезапно ставшей Динарой и обрученной с будущим императором, пока что все начало нравиться. Но кроме отсутствия шоколада и этой звенящей неловкой тишины, что повисло между мной и моим безмерно радостным женихом.